Глава 36. Вилланд. Вернувшись в замок, я тут же связался с Арграо Рузианной и достаточно вежливо, но настойчиво изъявил желание встретиться с ней завтра днём до балла. Арграо была настолько озадачена моим приглашением, что даже уточнила, не связано ли оно с кем-то из её сыновей. Я честно соврал, что у её детей всё замечательно, хотя очень удивился. Материнская любовь среди арахнидов не распространена, А я совершенно точно ощутил, что моя собеседница едва заметно переживает. Интересно, тоже подозревает об участии одного из сыновей в заговоре. Что ж, чёрт побери, наша встреча обещала быть довольно познавательной. Может быть, всё наконец-то сдвинется с мёртвой точки, когда у меня под подозрением то один друг, то второй, то третий. Главное, я же допрашивал их всех. Они чисты. Одно я знал точно. Корни текущего заговора растут из далёкого прошлого. Из очень далёкого прошлого, когда меня ещё на свете не было, а арахниды жили на земле и очень раздражали своим существованием пресветлых эльфов. И тогда один из эльфийских магов, в то время ещё довольно молодой, нашёл способ, как лишить арахнидов их силы. Ну что, готов к подвигам? Раздражающий, прекрасный представитель пресветлых эльфов завалился ко мне в спальню и практически упал в кресло. «Да к чертям эту охоту!» «Никакого настроения нет», — буркнул я, прекратив накручивать круги и падая в кресло напротив. «Слишком много факторов, которые тебе его портят. Сократи наполовину», — предложил Ил. «Отправь королеву Нармерцкую на ухаживать за больным мужем, и тебе сразу станет легче». «Разнеси алтарь к чёртовой бабушке», — продолжил я список. «Да, я не удержался и побывал у того самого алтаря». Чувствуя, как внутри меня страдает от воспоминаний о Рахшир. Чёрт, когда каждый арахнит, постоявший возле этого каменного древнего булыжника, исписанного непонятными надписями на эльфийском, рассказывает о пробирающей до озноба жути, какие могут быть сомнения. Это тот самый алтарь, на котором века назад вскрыли грудь прежнему Мора Арграсу, который всё равно выжил. Уничтожить артефакт не удалось и окончательно разорвать связку тоже, но ослабить целую расу и запустить её деградацию у эльфов получилось. А потом загнать арахнидов в пещеры и радостно ждать, когда они вымрут. Твари. Конечно, мой способ борьбы с теми, кто уцелел после войны, тоже назвать очень чистоплотным нельзя. Но изначально я не хотел опускаться до мести, загонять целую расу в заточение. Нет, чёрт побери, мне хватило того, что я спалил их верховного мага и казнил всю верхушку. Я был уверен, что и им этого хватит. Но выжившие лорды и леди не угомонились, а лишь затихарились. Больше всего меня бесила их мерзкая привычка загребать жар чужими руками. Настраивать против нас людей и наблюдать, как те гибнут, сражаясь за правое дело, Чёрт побери, у меня не было другого выхода только изолировать эту сфору первородных, запихать их в поселение и смотреть, как они тиранят друг друга. «Вроде ты же попытался». Илуватор заинтересованно сверкнул глазами. «Да, я попытался разрушить этот долбанный алтарь, и, чёрт побери, ничего не получилось. А ведь я так разозлился, что точно должен был разнести всё в труху». Но этот булыжник даже не поцарапался. И что мне с ним делать? Гномов призвать, чтобы вручную разнесли, безо всякой магии? Ладно, выдыхаем. Придумаю что-нибудь. Кстати, о гномах. Ритфорд вчера письма принёс. Представляешь, засуетился Восточный Горный Союз. Скинул цены на драгоценности. «У них был выбор?» Ехидно хмыкнул Ил, спокойно отреагировав на смену темы. «Ты же им буквально голодную осаду устроил. Вот они запасы съели и пришли мириться». Какой раз уже взбрыкивают? Четвёртый. Все остальные гномии государства давно смирились и участвуют в торгах на общих основаниях. Тем более знают же, что всё равно выиграют. И золото у них самое чистое, и сталь самое лучшее. Главное — с ценами не наглеть и налоги платить вовремя. Я перемешивал весь мир, выстраивая единую межрасовую экономическую систему, укреплённую торговыми союзами. Старательно внедрял нужные мне идеи в образовании и религию. Осторожно, Исподваль запутывал мир в паутину зависимости друг от друга. Причём всегда отслеживая, чтобы не было чистой монополии на что-то у одной конкретной расы. Гномы — лучшие кузнецы, вне конкуренции. Но при попытках сильно взвинтить цены, они получали щелбан и дулю на торгах, а ещё взвинченные в отмеску цены на продовольствие и одежду. А ведь чтобы торговать со всем миром, Надо развивать основную промышленность в ущерб всему остальному. Так что бородатые скряги уже отвыкли сами заботиться о пропитании, как и дроу. Я и людские королевства старался делать взаимосвязанными, чтобы не было эффекта самодостаточности, а всегда была зависимость от соседей. Ну а еще, загнав первородных выскочек в резервации, я занялся и буквальным перемешиванием между собой людей и представителей остальных рас. Всех. И тёмных, и светлых. Да, от брака эльфийки и орка рождается эльф. Но этот полукровка будет расти в племени орков, воспитываться орками. И ни один орк не позволит никому обижать и задирать собственного ребёнка. Но и баловать так, как моя сестричка свою дочь не станет. Конечно, полуэльфы — редкость, но и они рождаются. И даже если впитывают первородную манию величия с молоком матери, то позже... Жизнь учит их прятать эту манию куда-нибудь подальше. Короче, я делал всё, чтобы высокородные, продолжавшие холить и лелеять свою ненависть к тёмным расам, уже не могли так легко манипулировать человеческим сознанием. А ещё ввёл войны под присмотром. Вычищал дурную кровь, позволяя наиболее агрессивным представителям уничтожить друг друга, а остальным давая шанс получить жизненный опыт. Чтобы потом все жили дальше, Долго и счастливо. Понятно, что через какое-то время урок приходилось повторять. Но это не проблема, если не позволять воюющим увлекаться. Конечно, такая политика многих не устраивала, и желающих разложить меня на алтаре и вырвать арахшир из груди было предостаточно. Но в тех, кто рядом со мной с самого начала, я был уверен. Знал, что они разделяют мои убеждения. Да, некоторым не нравилась моя излишняя лояльность к людям, но, чёрт возьми, я же тоже человек. Что бы там Тамиша обо мне не думала. Свой долг арахнидам я вернул сполна. Теперь они — процветающая раса, с гнёздами по всему миру. Самое время начать заботиться о более слабых. И тут внезапно получается, что тот, кто был со мной, дольше всех — предатель. Прошло всего 4 дня, а у меня под подозрением побывали уже все друзья. Хорошо, что Илуватор почти всё время рядом с Диной. Хотя бы за нее я могу быть совершенно спокоен. Слушай, а ты перед тем, как ворваться ко мне в комнату, точно запомнил, как кто лежал? Да, я знаю, что задаю этот вопрос, не помню в какой раз. Знаю, что уже проверял подсознание Ила. Иногда бывает, что мы осознанно запоминаем одно, а вот подсознательно совсем другое. Мой советник промолчал, потом кивнул в сторону двери. Нам пора? Да. Во дворе уже были слышны шум и конское ржание. На охоту допускались лишь избранные. Мои тёмные союзники, оба моих советника, пара десятков королей, в чьей лояльности я был полностью уверен. Естественно, ни одного светлого эльфа, кроме Илуватриона. Зато был приятный сюрприз, заставивший меня выматериться сквозь зубы. Тамиша. Король Нармертский присоединился ко мне уже почти в конце войны, но сражался честно, и после этого ни разу не был замешан ни в одном заговоре. В его королевстве вообще всё было идеально, разве что с межрасовым единением не всегда ладно, но тут я не настаивал — насильно ксенофобию не вылечишь, как и внезапно вспыхнувшие чувства к прекрасной леди, которую он встретил на приёме в соседнем королевстве. Следи, естественно, была проведена просветительская беседа, в которой ей обрисовали все перспективы, которые ее ожидают, если вдруг в чьей-нибудь параноидальной голове, например, Иловатериона, зародится тень подозрений. Но не портить же мне жизнь надежному союзнику, которого угораздило так неудачно влюбиться. К тому же он вскоре узнал, кто такая Тамиша, и приехал ко мне, чтобы обсудить этот сложный политический момент. Да, чёрт побери, я идиот, но я дал разрешение королю Нармерцкому на этот брак. И вот его жена воспользовалась правом супруга участвовать в королевской охоте. Виланд, Рэмшург тоже участвовал в охоте, единственный из всех арахнидов. Понятное дело, ему лошадь не полагалась, а вот Тамиша красовалась на Каурой, стараясь держаться от меня подальше. Чёрт побери. «Я присмотрю из за этой твоей леди». Предупредив меня ментально, Илуватор очень удачно поставил своего коня так, чтобы оказаться на пути Тамиши. «С чего вдруг объявилась твоя бывшая?» — поинтересовался Рэм, поправляя висевшую на поясе саблю. «Сам не знаю». Я обернулся, чтобы полюбоваться, как Ил и Тамиша поглядывают друг на друга. Ненависть просто осязаемо витала в воздухе. Рэм тоже оглянулся и предложил заботливо-участливым голосом. «Хочешь, я ей лошадь пугану? Может, шею сломает и отстанет от тебя наконец?» «Вряд ли. Пусть живёт». Я ещё раз обернулся и поскакал в сторону леса. Все помчались за мной. Вскоре меня обогнала свора собак, и охотничий азарт вытеснил из моей головы остальные мысли. «Если уж решил развлекаться, значит, надо отрываться от души». После охоты, подъехав к шатрам, я первым делом нашёл взглядом Дину. Девушка выглядела немного озабоченной, но не более того. Она тоже посмотрела на меня и улыбнулась. Я рассмеялся не очень смешной шутки кого-то из стоящих рядом, жалея только о том, что мне к Дине даже не подойти. А вот улуватору можно, и он уже о чём-то увлечённо с ней разговаривает. Чёрт, я ревную или завидую? Повелитель Мне очень нужно с вами поговорить. Королева Нармертская не то чтобы подкралась, но оказалась рядом довольно неожиданно. Не о той собеседнице я мечтал. «Говорите, леди», — изобразив на лице светскую небрежность, я выжидающе уставился на Томишу. «Ваш первый советник вел себя со мной так, словно... словно в чем-то меня подозревает, а я много лет преданно великому Мора Арграсу». Мой титул она произнесла как какое-то изощрённое ругательство. Ну или мне так показалось. «Вы же следите за каждым моим шагом. Или сами себе уже не доверяете. Вам не в чем меня упрекнуть, мой повелитель». Что-то в этой фразе меня задело. Что-то... Черт, точно! Дина тоже меня так называла сегодня. И вот сейчас, услышав это же обращение от Тамиши, Я вдруг почувствовал неприязнь. Странно. Леди, вы обвинялись в измене, и все ваши сообщники были казнены. Вы всегда будете под подозрением. Смиритесь. Виланд. Чёрт, я знал, что в итоге она попробует переговорить со мной ментально. Я не совершала ничего предосудительного, поверь мне. А лучше проверь. Ведь ты просто так не успокоишься. Я обязательно воспользуюсь твоим предложением. Виланд!» В ментальном голосе Тамиши прозвучал плохо скрываемый укор. Она наивно рассчитывала, что я скажу «Нет, дорогая, я тебе верю». «Нет, не верю». «Могу попросить это сделать Элуватора. «Не надо». Теперь страдания пополам с обидой. Не наигранный, к слову. Чёрт, почему-то не то, чтобы стыдно, но немного неприятно. Хотя Дина позволила Илуватору копаться у себя в голове сколько угодно, безо всяких обид и страданий. «Ты прекрасно знаешь, что после моего чтения мыслей тебе станет плохо. Так что лучше пусть это сделает Ил». Высказав всё это ментально, вслух я добавил. «Идите и развлекайтесь, леди. А завтра я отпущу вас к мужу, чтобы вы могли заботиться о нём, как и подобает, любящей жене» миша посмотрела на меня так, словно я только что прилюдно её оскорбил, а потом развернулась и гордо удалилась. Дышать сразу стало легче. Очень удачно, что её величество сама предложила заглянуть ей в голову. Конечно, я уверен, что она не замешана в том, что сейчас происходит, но могла что-то услышать, увидеть, заметить и теперь скрывать. Возможно, даже не специально. Мда. А ещё меня тоже беспокоило ярко заметное сходство Тамиши и Аины. Чем чёрт не шутит? Может, в голове у моей бывшей любовницы прячется ответ на этот вопрос? Большая часть сегодняшней добычи была отправлена на королевскую кухню. Столы и так ломились от еды и выпивки. Веселье набирало обороты и грозило перейти в грандиозную попойку. Вовремя появившаяся Раушана быстро заменила воспитание с Гарема на шлюх из ближайшего борделя. Эльфийские леди ретировались следом. Мои тёмные гости, подружки Дины, тоже удалились, прихватив с собой и саму Дин Даниэль. Рашард вместе со своим картушером отправился за ними. Правда, приличных дам осталось достаточно. Вампиры, дроу, мать Ватариона. Вот уж не ожидал. «Похоже, конкретно в одной эльфийской паре высокая леди оказалась несколько темпераментнее высокого лорда, и у этого конкретного лорда вот-вот вырастут высокие рога». Расследив за моим взглядом, Ил так нахмурился, словно рога должны были вырасти у него, и ринулся защищать честь отца. Или матери. «Нет, будь живы мои родители, я бы тоже не был в восторге, наверное. Но...» «Лорд Иловатерион, подойдите ко мне». Хорошо, что аристократическое воспитание требует сначала обменяться парой вежливых фраз с тем, кому собираешься дать в морду. Так что очаровывающий мать-илот остался без травм. Да, несмотря на его заметные внешние преимущества, я бы в их схватке поставил на лорда Илуватора. «Какого ты в лес?» Ментально выдал мне он, вежливо раскланиваясь и задавая вслух примерно тот же самый вопрос, но в гораздо более вежливой формулировке. «Просто мне бы не хотелось, чтобы ты сцепился с Даргишем Гор-Урышем», — пояснил я мысленно. А вслух громко объявил. «Лорд Илуватарион Мариер-Виаль, вчера я наградил вас правом создать не просто отдельный род светлых эльфов, а отдельную расу. Благодаря вашим многочисленным заслугам эта раса войдет в состав избранных и будет называться «Эльфы Сумрака». Сумрак — это темнота, в которой еще можно различать светлое. Я даю вам позволение принять в свой род любого эльфа, решившего отказаться от связи со светлым миром, но не готового окончательно слиться с темнотой. Один член рода у вас уже есть, но, возможно, на завтрашнем балу ваш род еще пополнится. Вы будете тонкой гранью между эльфами ночи и света. Темный мир с радостью примет вас, ведь вы уже столько лет сражаетесь на нашей стороне. Конечно, «Тёмный мир» отнюдь не впал в состояние восторга, но после вчерашнего многие уже начали подозревать о чем-то подобном. Первыми оттаяли орки и тролли. Они парни простые, безо всяких там ксенофобных выкрутасов в голове. Потом отпустило гномов и ночных эльфов. Вампиры сдались самыми последними. У них к светлым слишком большие счёты, так что их понять можно. И я достаточно долго всё понимал, но сейчас… Настал момент, когда надо ударить кулаком по столу и объявить «да будет так». Все формальности при этом были соблюдены. Илуватор моей племянницы букет цветов должен. Сами мы до такой наглости долго бы не додумались. Как будет звучать родовое имя первого рода новой расы? Поинтересовался я у Ила, одновременно вслушиваясь в ментальный шум вокруг нас. Ловенинлиар. «Вполне подойдёт». Безразлично спокойно, но даже без намёка на паузу, произнёс Илуватор. «Значит, завтра на балу объявим о новой расе ещё раз. Чтобы вы с Диной смогли от души потанцевать, а не стояли несколько часов, как у корма и совести. Пусть светлые тоже до конца переварят случившиеся». «Надеюсь, их всех не замутят одновременно, как объевшихся сладким у леши», — хмыкнул Ил, поглядывая в сторону вампиров. Точнее, на одну конкретную вампиршу. «Хочется верить, что тебе хватит ума не приглашать завтра к Ларису». «Почему нет?» В глазах Ила сверкнуло такое упрямство, что я сразу понял, пригласит. «Кстати, у нас с тобой вечером свидание с королевой Нармерской сменил я тему. «Позже спокойно поговорю, когда у друга разум возьмёт верх над внезапно победившими эмоциями. Хотя надежды почти нет». Помутнения у лорда Илла Ватериона случаются редко, но метко, чёрт побери. Предлагаешь закончить начатое много лет назад? Нет человека — нет проблемы? От неё и так не было проблем более ста лет. Вот и проверим. Маниакальный блеск во взгляде Ила не обещал королеве Нармердской. Ничего хорошего. Но после его вторжения с головой у Томиши всё будет в порядке. А вот после моего... «Вилланд, я бы хотела сначала поговорить с тобой наедине, если можно». Во избежание сплетен и пересудов мы пересеклись все трое у кабинета Илловатериона. Со стороны это выглядело как милая светская беседа. Мало ли, какие дела у меня с Нармертским королевством. «Хорошо». Я приоткрыл дверь и пропустил Томишу, а потом кивнул Илу. «Прогуляйся до конца коридора и обратно». «Не волнуйся, я буду поблизости». Лёгкое, едва уловимое ехидство и совершенно серьёзный голос. Не зная я Элуватора столько лет, даже не подумал бы, что на самом деле это он волнуется за меня. «Да, я внимательно слушаю вас, леди». Усевшись в кресло, я подождал, пока Тамиша устроится напротив меня. «Виланд, не надо. Не говори со мной таким тоном, пожалуйста». Я едва успел поймать её руку, снова потянувшуюся к моему лицу. «Нет уж, чёрт побери». «В эти игры я больше не играю». «Боишься? Я же чувствую, что ты до сих пор...» Я скептически поджал губы и внимательно оглядел сидящую возле меня женщину. «Да, надо быть честным с собой. Воспоминания о ней всё ещё заставляют моё сердце биться чаще, но не более того». «Не надо врать хотя бы самому себе, Виланд. Ты же не об этом хотела со мной поговорить?» «Неожиданно я разозлился». Чёрт его знает, на что... Нет, я хотела сказать тебе о другом. Уточнить. Ведь ты же следил за мной, верно? Всё время следил. Конкретно я? Нет. Я старался забыть тебя. Судя по радостно сверкнувшим глазам, эта моя фраза была расценена как признание поражения. Зря. Я всего лишь сказал ей правду. Вначале мне было очень трудно. Она ведь предала не только меня, а попыталась уничтожить всех, кто шёл за мной, кто доверился мне. Но тебе доложили, что у нас с тобой был ребёнок.